Его тон был таким грозным, что Даниэль сдалась. К тому же у нее начался новый приступ морской болезни. Линтон положил девушку на койку, снял с нее остатки мокрой одежды и, как куколку, завернул в лежавшую поверх матраца подстилку. Знаком бедняжка вновь потребовала себе ночной горшок хотя казалось, что выжать еще хоть каплю из вконец опустошенного желудка уже нельзя. Тем не менее граф выполнил ее безмолвную просьбу и вышел из каюты. Через несколько минут он, однако, вновь вернулся с закрытым плетеной крышкой, кувшином воды и бутылкой бренди. Намочив в кувшине край полотенца, Линтон вытер им лицо девушки. Потом поднес к ее губам горлышко бутылки. Даниэль сделала глоток и закашлялась. Крепкий напиток огнем обжигал горло. Не дав девушке опомниться, граф заставил ее сделать еще глоток и еще один до тех пор, пока снадобье не начало действовать. Судно продолжало раскачиваться, но уже не так сильно, как раньше. Глаза Даниэль сами собой закрылись, рука, сжимавшая ночной горшок, ослабела. Решив, что его подопечная, по всей вероятности, спокойно проспит до конца шторма, Линтон пошел к себе, чтобы поискать какую-нибудь сухую одежду для девушки, а потом поспать самому. Открыв глаза, Даниэль зажмурилась от ярких лучей, проникавшего через иллюминатор солнца. Душу сразу наполнило чудесное ощущение покоя, только почему-то неприятно горела кожа. Некоторое время девушка лежала неподвижно, Сились понять причину этого странного ощущения. Но через минуту Даниэль догадалась, что виной тому была грубая подстилка, в которую она была завернута голышом. Припомнив некоторые детали ночных событий, девушка почувствовала, что не только лицо, но и все ее тело покрывается краской стыда. Она приподнялась на постели и с трудом освободилась от свернутой в виде кокона подстилки. Окинув взглядом каюту, Даниэль заметила, что мокрая одежда куда-то исчезла. Девушка сползла с койки и осторожно шагнула по направлению к иллюминатору. Случайно взглянув на свои ноги, Даниэль с ужасом обнаружила, что они покрыты какими-то пятнами. В этот момент в коридоре раздались чьи-то шаги. Девушка поспешно бросилась назад к кровати и прикрылась подстилкой. Дверь открылась, и на пороге появился граф Линтон. Выглядел он отменно, как и всегда. Лицо было свежим, только что умытым. Щеки и подбородок чисто выбритыми, глаза блестели. На одежде не было ни пятнышка. «Как вы себя чувствуете, детка?» — приветствовал он Даниэль, развешивая на спинке стула ее новую одежду, которая оказалась куда приличнее прежней. Вставив затем в глаз монокль, граф подверг девушку тщательному придирчивому осмотру. «Что-то непонятное происходит с моими ногами», — смущенно проговорила в ответ девушка. «Этого надо было ожидать. Ничего страшного, скоро все пройдет. Просто вам надо поесть». Даниэль глубоко вздохнула, Высунула из-под подстилки обе ноги и с испугом спросила, что с ними могло случиться. «Это результат морской болезни. Вы пережили одну из самых...»